Спокойствие. Меня преследуют. Видимо, это твои друзья из семнадцатого осколка. Думаю, они все еще блуждают, обманутые фальшивым следом, который я им подсунул. Им же лучше. Сомневаюсь, что у них есть хоть малейшее представление о том, как поступить со мной, если вдруг удастся меня поймать. Я находился в тёмном монастырском зале, читал о высокой пухленькой летиме. Стоя у пепитра, на котором лежала открытая книга, его длинные углы, куда не доставал свет, были словно залиты темной краской. Я сидел на полу, думая об этой тьме, а незримом. Я не мог со всей уверенностью утверждать, будто знаю, что таится в ночи. Я предполагал, что там стены, толстые и крепкие. Но как я мог это знать, не видя? Когда все сокрыто, что может человек считать истиной? Летима, облаченное фиолетовое шелковое платье с жёлтой кантовкой, являлась одной из письмоводительниц Далинара. Она читала о великому князю, а тот разглядывал карты на стене своей гостиной. Комната была обставлена резной деревянной мебелью и украшена отличными тканными коврами, привезенными из самого Марата. Блики от бриллиантовых сфер люстр играли в гранях хрустального графина с послеполуденным вином. оранжевым, неспособным опьянить. Пламя свечей летимо читала отрывок из Пути королей, того самого экземпляра, что некогда принадлежал Гавилару. С десяток свечей догорали на полке передо мною. Каждый мой вздох заставлял их трепетать. Для них я был уродливым чудовищем, способным лишь пугать и разрушать. И все таки если бы я случайно оказался слишком близко, они бы уничтожили меня. Мое невидимое дыхание, ритм всей моей жизни, мои вдохи и выдохи, могло с легкостью их прикончить, но мои пальцы не в состоянии сделать то же самое, не расплатившись болью. Далинар задумчивости крутил в пальцах перстень-перчатку. Сапфир, с вырезанной на нем в глифпары холен, рядом стоял Ренарин в синем сюртуке серебряной отделкой. Золотыми узлами на плечах, которые отмечали его статус принца, А Долина не было. Они с Долинаром старательно избегали друг друга после ссоры в галерее. И в мгновение покоя я понял, читала Летима. Эти огоньки свечей походили на людей, такие хрупкие, такие смертоносные. Если их не трогать, они дают свет и тепло. впав в ниистовство, уничтожают те самые вещи, которые должны освещать. Они зародыши пожаров, и в каждом скрыто семя столь мощной разрушительной силы, что она могла бы превращать в развалины города и вынуждать королей вставать на колени. Много лет спустя я мысленно возвращался к тому спокойному, тихому вечеру, когда мне довелось глядеть на ряды живых огней. И я понимал, Постигающий тебе на верность наполняет тебя сиянием, точно самосвет, и жутким образом позволяет уничтожить не только самого себя, но и все, что ему дорого. Летима замолчала. Это был конец отрывка. Светлой с летима благодарю вас, произнес Долинар. Но сегодня хватит. Женщина склонила голову в знак уважения, оставив книгу на пипитре. Она взмахом руки велела юные ученицы следовать за собой. Этот отрывок особенно полюбился Долинару. Слушая его великий князь успокаивался. Кто-то другой знал, кто-то другой в стародавние времена понял, что он чувствовал. Но сегодня обычное утешение не подошло. Он лишь вспомнил про доводы о Долина. Сын не сказал того, о чем Далинар уже не подумал бы. Но услышав то же самое из уст человека, которому верил, он почувствовал, как мир зашатался. Великий князь вдруг осознал, что смотрит на карты, скопированные из тех, что висели в галереи. Их воссоздал королевский картограф Исаак Шулин. Что если видения впрямь лишь результат душевной болезни? Он частенько тосковал по славным дням из прошлого Литкара. Может, это просто его подсознательное желание стать героем? Попытка оправдаться за упорное стремление к цели. Тревожные мысли. если присмотреться, эти фантомные приказы объединить весьма смахивали на то, что провозгласила иерократия пять веков назад, попытавшись покорить весь мир. Долинар отвернулся от карты, пересек комнату. Его обутые в ботинки ноги тяжело ступали по мягкому ковру, слишком красивому ковру. Князь провел значительную часть своей жизни в военных лагерях, спал в фургонах, каменных бараках и шатрах. установленных с поветренной стороны скал. По сравнению с теми временами его нынешнее жилище было почти особняком. Он чувствовал, что должен отказаться от всей этой роскоши, но чего он этим добьется? Князь остановился возле пипитра и пробежал пальцами по плотным страницам, заполненными строчками фиолетовых чернил. Он не умел читать, но ощущал странную силу, что исходило от слов. Так сфера изучает бури света. Может, все его проблемы от этих слов. Видения начались через несколько месяцев после того, как Долинар впервые послушал отрывки из книги. Он положил ладонь на холодные, покрытые знаками страницы. Родина Алети грозила вот-вот развалиться от напряжения. Война зашла в тупик, а он вдруг увлекся теми самыми идеалами и мифами, что привели его брата к гибели. Сейчас Алети нужен черный жип. Они старый, усталый солдат, вообразивший себя философом. Да пропади оно все пропадом. Я думал, что все понял. Долинар захлопнул книгу так, что хрустнул кожаный переплет и вернул ее на положенное место на книжной полке. Отец, заговорил Ленарен. Я могу что-нибудь для тебя сделать. Я был бы рад, окажись, оно так. Долинар легонько постучал по корешку книги. Какая ирония. Эту книгу когда-то я считал одним из величайших шедевров политической философии. Ты это знал? Ясно мне сказала, что короли по всему миру изучали ее каждый день. Теперь же это почти богохульство. Аринарин не ответил. Как бы то ни было, продолжил Долинар, возвращаясь к стене с картой. Великий князь Аладар отверг мое предложение об бальянте как героин. Есть идея, кому обратиться дальше. А Адалин говорит, следует куда больше беспокоиться о том, что Садис замышляет уничтожить нас. В комнате воцарилась тишина. У Ринарина есть такая манера убивать разговоры, как лучники врага убивают офицеров на поле боя. Твой брат тревожится не зря, сказал Далинар. Но если мы предпримем что-то против Садиса, это поставит под угрозу судьбу Алиткара как королевство». по той же причине садиас не посмеет действовать против нас он все поймет. я надеюсь с внезапно зазвучали горны их низкий глухой зов прокатился по лагерю точное эхо Долинар и реринарин замерли на равнинах засекли паршенди горны запели во второй раз тридцать третье плато из второго квадрата Разведчики великого князя сочли спорное плато достаточно близким, чтобы его войско могло добраться туда первым. Долинар метнулся через комнату, на миг позабыв обо всём, топча толстый ковёр. Он распахнул дверь и бросился по залитому буресветом коридору. Дверь в штабной кабинет оказалась открыта, и телеб старший офицер на дежурстве с заплетёнными в косу длинными волосами отдал честь Долинару. У Телеба была прямая спина и светло-зелёные глаза. Синяя татуировка на щеке отмечала его как ветерана. У стены на высоком табурете возле стола с длинными ножками расположилась его жена Калами. Две маленькие косы украшали её чело, большая же часть пряди струилась по фиолетовому платью до самого табурета. Будучи известным историком, она получила разрешение записывать встречи вроде этой. поскольку планировала написать историю войны. Светлорд заговорил телеп. «Ущельный демон скарабкался на плато менее четверти часа назад. Он указал на боевую карту, где каждое плато было обозначено глифом. Далинара несколько офицеров подошли к ней. Как далеко от нас, по-вашему, спросил князь, потирая подбородок. Возможно, в двух часах, телеп указал на маршрут, который один из его людей нарисовал на карте. Светлорд Думаю, у нас хорошие шансы на победу. Светлорду Аладару понадобится пересечь шесть ничейных плато, чтобы добраться до спорной зоны. В то время как мы пойдем почти по прямой, у Светлорда Садиса будут проблемы, потому что ему придется обходить несколько очень больших ущелий слишком широких, чтобы их можно было пересечь по мостам. Я держу пари, он не станет и пытаться. И правда, Долинару достался самый прямой маршрут. И все же он колебался. Предыдущая вылазка на плато состоялась несколько месяцев назад. Он занимался иными делами. Его войска защищали дороги и патрулировали большие рынки, что выросли за пределами военных лагерей. К тому же, теперь вопросы о Долине давили на него тяжким грузом. Момент для битвы выдался ужасно неподходящим. Нет, подумал он. Нет, я должен это сделать. Победа в схватке на плато серьезно повысит боевой дух его солдат и поможет покончить со слухами в лагере. "Выступаем", объявил Долинар. У нескольких офицеров вырывались восторженные возгласы. Для обычно сдержанных олети подобная демонстрация чувств была чем-то невероятным. "Светлорд, а ваш сын!" Телепроразумеется, слышала история между великим князем и принцем Вряд ли во всех десяти военных лагерях остался хоть один человек, который они не слышал. Пошлите за ним, твердо сказал Долинар. А долину, по всей видимости, это требовалось так же сильно, если не сильнее, как и самому Долинару. Офицеры бросились в рассепную. Миг спустя вошли оружейники. Сигнальные горны пропели лишь несколько минут назад. Однако после шести лет сражения машина войны в преддверии новой битвы работала гладко. Снаружи горны зазвучали в третий раз, призывая его солдат готовиться к сражению. Оруженники проверили его ботинки, убедились, что шнурки затянуты достаточно крепко. Потом принесли длинный жилет на толстой подкладке, который он надел поверх мундира, а затем положили на пол перед ним саботоны, латные башмаки. Сапотоны. Они полностью охватывали его ботинки. И их грубая подошва как будто прилипала к каменному полу. Внутри сверкали сапфиры, помещенные в углубления зубчатыми краями. Это напомнило Долинару его последнее видение. сияющий доспехи с пещерённым сверкающими глифами. Современные осколочные доспехи так не светились. Неужели его разум выдумал эту деталь? Могло ли такое случиться? Сейчас но это нет времени, подумал он. Долинар отбросил сомнения и тревоги. Как привык делать перед битвой еще с юности, воин должен быть сосредоточенным. Вопросы о Долина могут подождать. Пока что он не мог себе позволить неуверенности в собственных силах или в чем то еще. Пришло время стать черным шипом. Великий князь ступил с сапоги. Ремни вокруг его ботинок затянулись сами собой. Следующими были наголенники. которые присоединились к сапотонам и защищали ноги до колен. Осколочный доспех не был похож на обычные латы. В нем не было стальной кольчужной сетки и кожаных ремней, соединяющих детали. Сочленения осколочных доспехов сделаны из пластин меньшего размера, которые соединялись и наползали друг на друга неимоверно замысловатым образом, не оставляя уязвимых мест. Они не ждали и не натирали Каждая часть смыкалась соседним безупречно, как если бы доспех делали специально для Долинара. Броню всегда надевают, начиная с ног, асколочный доспех был невероятно тяжелым, без дополнительной силы, которую он даровал. Ни один человек не сумел бы в нем сражаться. Долинар стоял неподвижно, пока оружейники надевали на бедренники. Присоединили их к лету и той части керасы, что защищало тело ниже пояса. Затем пришел черед юбки из маленьких сцепленных друг с другом пластин, доходивших почти до колен. Светлорд заговорил теле, подходя ближе. Вы обдумали мое предложение по поводу мостов? Ты знаешь мои чувства по поводу мостов, которые носят люди. Ответил Долинар в то время, как оружейники закрепляли на нем кирасу и взялись за защиту плеч и латные наручи. Он уже чувствовал, как пребывает дарованная доспехом сила. Нам не придется использовать малые мосты для этой атаки, сказал Телеп, чтобы добраться до спорного плато. Мосты, которые тянут чулы, нам все равно понадобятся, чтобы пересечь последние ущелье. Я не уверен, что мостовые расчеты доставят нас туда быстрее. Мы в любом случае будем вынуждены дождаться животных, Телеп вздохнул. Долинар еще раз обдумал его слова. Хороший офицер принимал и выполнял приказы, даже если не был с ними согласен, но признаком по-настоящему хорошего офицера была инициатива. Можешь нанять один мостовой расчет?» – разрешил Долинар. Поглядим, в этой гонке даже несколько минут могут оказаться решающими. Теле улыбнулся. Сударь, благодарю. Князь махнул левой рукой, поскольку на правой оружейники как раз закрепляли латную перчатку. Он сжал кулак, Маленькие пластины безупречно изогнулись. Левая латная перчатка последовала за правой. Затем он опустил голову, позволяя надеть закрывающий шею пластинчатый воротник, наплечники, палдроны и шлем. Наконец, оружейники прикрепили к палдронам плащ. Долинар глубоко вздохнул, чувствуя, как в преддверии битвы просыпается азарт. Он вышел из штаба, ступая уверенно и тяжело. Адъютанты и слуги спешили убраться с его дороги. Надевая осколочный доспех после столь долгого перерыва, великий князь словно просыпался после хмельной и сумбурной ночи. Пружинистый шаг и стремительность, дарованная доспехом, побуждали его припустить по коридору и, а почему бы и нет? Он побежал. Телепы остальные удивленно вскрикнули и бросились следом. Долинар легко оторвался, достиг главного входа в здании, бросился наружу, перепрыгнув широкие ступени. Взлетел, ликуя и ухмыляясь, а потом приземлился на полусогнутых ногах. От удара камень под ним покрылся трещинами. Ему открылся вид на центральную площадку и столовую в центре каждого батальона, от которых разбегались ровные ряды казарм. Офицеры глядели на своего военноначальника с изумлением. С ними был Ринарин в мундире, не знавшем битвы. Ладонь юноши заслоняла глаза от яркого солнечного света. Долинар почувствовал себя глупо. Неужели он юнец, впервые надевший осколочный доспех? За работу. Хватит дурачиться. Перед тем, командующий пехотой отдал честь, когда Долинар приблизился. Светлорд, второй и третий батальоны сегодня на дежурстве. Строится для марша. Светлорд, первый мостовой расчет в сборе. Доложил подошедший хавара командующий мостами. Он был невысоким, Тёмные хрустальные ногти выдавали примесь гердозийской крови. Ажлем передаёт, что отряд лучников готов. И где мой сын, что кавалерия? спросил Долинар. — И где мой сын? Я здесь, отец, послышался знакомый голос. Адалин в околочном доспехе, выкрашенном в тёмно-синий цвет Дома Холин, пробирался сквозь растущую толпу. Под поднятым забралом виднелось его воодушевлённое лицо. Хотя встретившийся взглядом с Далинаром, он тотчас же отвернулся. Долинар скинул руку, призывая к молчанию нескольких офицеров, что пытались отчитаться перед ним. Он пошагал к Аделину, и тот посмотрел ему в глаза. "Ты сказал то, что должен был сказать", проговорил Долинар. "Об этом я не жалею, но зато жалею о том, как и когда я это сделал. Такое больше не повторится". Долинар кивнул. Ядалин расслабился, словно сбросил с плеч груз. Великий князь Холен вернулся к своим офицерам. Через несколько минут они повели группу солдат к площадке для построения. В последний момент Долинар заметил, что Адалин помахал стоявшей у обочины молодой женщине в красном платье и с красивой высокой прической. Э, это Малаша, подсказал Адалин. Да, миленькая. Большую часть времени Хотя сегодня она слегка разозлилась из-за того, что не смогла отправиться со мной. Отправиться на битву? А Долин пожал плечами. Говорит, ей интересно. Далинар помолчал в ответ. Сражение мужское искусство. Женщина, которая желала отправиться на поле боя, была подобна, ну, это словно мужчина вожлавший читать. Противоестественно. Впереди на площадке для построения батальона выстраивались в шеренги, и приземистый светлоглазый офицер поспешил к Долинару. В его темных аллитийских волосах встречались красные пряди, а еще у него были длинные красные усы. И Ломар, командующий кавалерией. Светлорд, сказал он. Прошу прощения за задержку. Кавалерия готова. Тогда выступаем. Все ряды! Светлорд! крикнул кто-то. Далинард повернулся, и увидел приближавшегося гонца. На темноглазом была кожаная одежда с синими лентами на руках. Он отдал честь и сообщил: "Великий князь Садия спросит допустить его в военный лагерь". Далинард бросил взгляд на сына. Лицо Далина потемнело. "Он заявляет, что королевское предписание дает ему, как главе расследования, право на это", добавил гонец. "Пропустите", велел Долинар. "Да, свет лорд". Ответил гонец и собрался в обратный путь. Один из младших офицеров, Маратель, отправится вместе с ним, чтобы Садия соприветствовал и сопровождал Светлоглазые, сообразно его пожеланию. Маратель был младшим по званию из присутствовавших. Все понимали, что именно его Долинар бы и послал, что, по-твоему, Садия с хочет на этот раз. Негромко спросил Долинару сына: "Нашей крови?" Желательно теплой и, возможно, столикой бренди и сталью для сладости. Великий князь скривился, и они заспешили мимо построившихся солдат. Люди испытывали нетерпение, высоко поднимали копья. Темноглазые офицеры граждане стояли по краям рядов, держа на плечах секиры. Впереди фыркали и ковыряли лапами камни несколько чулов, запряжённых в громадные передвижные мосты. Конюхи держали в поводу храбреца и беглого жеребца Адалина по кличке Чистокровный. Решадиумом едва ли требовался укротитель. Однажды храбрец, которому достался медлительный конюх, пинком открыл стойла и сам пришел на площадь для построения. Долинар потрепал черного боевого коня по холке и прыгнул в седло. Он окинул взглядом площадку и поднял руку, чтобы отдать приказ к выходу. Однако в этот момент ему на глаза попалась группа всадников, приближавшихся к площадке, возглавляемый человеком в темно красном доспехе. Садиас. Долинар подавил вздох и отдал приказ выступать, хотя сам остался ждать великого князя осведомленности. А Долина чистокровно подъехал ближе и внимательно посмотрел на Долинара, Словно говоря: "Не переживай, я буду паенькой". Садиас, как обычно, являл собой образец моды. Доспех разрисован, шлем украшен металлическим узором, совершенно не похожим на тот, что был на нем в прошлый раз. Узор напоминал стилизованную вспышку солнечных лучей, вырвавшихся из-за туч. Он был почти как корона. "Светлорд Садес", заговорил Долинар, "Вы выбрали неподходящий момент для расследования". "К сожалению", ответил тот, натягивая поводья. Его величество с нетерпением ждет результатов, и я не могу остановить расследование даже для вылазки на плато. Мне нужно допросить несколько ваших солдат. Я это сделаю на обратном пути. Хотите отправиться с нами? А почему бы и нет? Я вас не задержу. Он посмотрел на чулов, которые двинулись с места, волоча за собой массивные мосты. Думаю, даже если бы я решил ползти, это все равно не сделало бы вас еще медленнее. Светлорд, наши солдаты должны сосредоточиться на предстоящей битве, сказала Долин. Их не следует отвлекать. Волю короля необходимо исполнить. Садис пожал плечами и даже не глянул на юношу. Следует ли мне показать его предписание? Вы ведь не собираетесь чинить мне препятствия. Долинар изучал своего бывшего друга, смотрел ему в глаза, пытаясь увидеть, что происходит в его душе. На лице Садиса отсутствовала привычная ухмылка. А ведь он всегда ухмылялся, когда был доволен очередной интригой. Понимал ли великий князь, что Далинарумее читать по его лицу и не пытался ли таким образом скрыть свои чувства? Садис: "Не нужно ничего предъявлять. Мои люди в вашем распоряжении. Если что-то потребуется, просто скажите". Адалин за мной. Долинар развернул храбреца и галопом помчался вдоль марширующего войска к авангарду, а Долин с неохотой последовал за ним, оставляя Садия вместе с адъютантами позади. Начался долгий путь. Здешние постоянные мосты принадлежали Долинару. Их ремонтировали и охраняли его солдаты и разведчики, и они соединяли плато, которое он контролировал. Садие все путешествие проделал, держась в середине колонны из двух тысяч человек. Время от времени он посылал адъютанта, который приводил к нему того или иного солдата. Долинар внутренне готовился к битве, что ждала впереди. Он обсуждал со своими офицерами расположение плато, получил отчет о том, где именно ущельный демон решил превратиться в куколку и послал вперед разведчиков, чтобы те высматривали паршенди. Разведчики перепрыгивали с плато на плато при помощи длинных шестов и мостах не нуждались. Наконец, войско Далинара пересекло последний постоянный мост, и им пришлось ждать, пока мосты, которые волокли чулы, не опустятся поперек расщелин. Большие машины были построены на манер осадных башен с громадными колесами и укрепленными щитами, прячась за которыми солдаты могли толкать мост. Возле ущелья они распрягли чулов, собственными силами толкали машину вперед и приводили в движение храповое колесо в ее задней части, чтобы опустить мост. Как только тот вставал на нужное место, машину отцепляли и перевозили через пропасть. Мост был устроен так, что машину нужно было подсоединить и с другой стороны. Затем его поднимали, разворачивали и снова запрягали чулов. На это уходило много времени. Далинар барабанил пальцем по седлу и свиной кожи и наблюдал за тем, как войско преодолевало первую расщелину. Возможно, Теле был прав. Могли ли они использовать легкие, более подвижные мосты, чтобы перебраться через эти расщелины, а Кассадным прибегать лишь во время финального штурма? Перестук копыт по камню возвестил о том, что вдоль колонны кто-то приближается. Долинар повернулся, ожидая увидеть Аделина, но вместо него обнаружил Садиса. Но почему Садис попросил, чтобы его сделали великим князем осведомленности? И почему так усердно копался в этом деле, слопнувшей подпругой? если он и впрямь решил сфабриковать доказательства вины Долинара, ведения велели мне доверять ему, Твердо сказал себе Долинар. Однако на самом деле он уже не испытывал былой уверенности. Стоило ли так рисковать, прислушиваясь к сказанному? "Твои солдаты весьма преданы тебе", заметил Садиас, приблизившись. "Верность первый урок в жизни солдата". Я бы встревожился, узнав, что они не усвоили его. Садиас вздохнул, «Долинар, честное слово, ну как ты можешь быть таким самодовольным? Великий князь не ответил. До «Да чего же странно наблюдать за тем, как иной раз люди поддаются влиянию своего предводителя. Продолжил Садис. Среди них полным-полно твоих уменьшенных копий. Они прячут свои чувства так глубоко и стягивают в такие крепкие узлы, что под давлением те превращаются в камень. Наглеешь с одной стороны самоуверенность, а вот с другой все совсем наоборот. Долинар по-прежнему крепко сжимал челюсти. "Ксадис, во что ты играешь?" Тот лишь улыбнулся, подался ближе негромко проговорил: "Тебя ведь сейчас раздирает от желания заорать на меня, верно? Когда-то ты ненавидел намеки на собственную неуверенность". В те времена твое недовольство частенько заканчивалось тем, что по камням катилась одна-две головы. Многие из тех, кого я убил, не заслуживали смерти. Человек не должен бояться потерять голову потому, что выпил слишком много вина. Возможно, пренебрежительно сказал Садис. Но разве тебе не хочется дать себе волю, как когда-то? Разве это не бьется внутри словно живое существо, которое поймали и посадили в большой барабан? Бьется, стучит, пытается вырваться наружу. "Да", сказал Долинар. Признание как будто удивило Садиса. "А ведь есть и азарт. Ты все еще чувствуешь азарт?" Мужчины нечасто говорили об азарте, радостном предвкушении битвы. Это была личная вещь. Сальяс, я чувствую все, что ты перечислил. Долинар смотрел вперед. но не всегда позволяя этому прорваться наружу. Чувство то, что определяет мужчину, и потому самоконтроль признак истинной силы. Ничего не чувствуют только мертвецы, но поддаются каждому чувству лишь дети. Попахивает цитатой. Я так понимаю это из Гавиларовской книжечки о добродетелях. Да. Тебя совсем не тревожит, что все сияющие предали нас, легенды? Оступничество события столь Стордревня, что с тем же успехом могло бы случиться в темные дни. Что на самом деле сделали сияющие? Почему они это сделали, мы не знаем. Мы знаем достаточно. Они применили хитроумные трюки, чтобы внушить всем, будто обладают великими силами. И притворились, что у них есть священный долг. Когда обман раскрылся, они сбежали. Их силы не ложь. Всё было по-настоящему. Да неужели? изумился Садис. Уверен, разве не ты только что сказал, будто сие событие произошло столь давно, что с тем же успехом могло случиться в темные дни? Если у сияющих были такие сногсшибательные силы, о чего никто не в состоянии их воспроизвести? Куда подевались все эти невероятные способности? Я не знаю. Возможно, мы просто не заслуживаем их теперь. Садис фыркнул и долинар пожалел о своих словах. Он мог опираться лишь на свои видения, и все таки когда Садис умолял что-нибудь, ему инстинктивно хотелось встать на защиту. Я не могу себе этого позволить, да я должен думать о предстоящей битве. Садис, он решил сменить тему. Нам следует прилагать больше усилий, чтобы объединить военные лагеря. Мне нужна твоя помощь, раз уж ты теперь великий князь осведомленности. И что ты хочешь сделать, то, что следует сделать ради блага Литкары. Именно об этом я и забочусь, старый друг. Мы убиваем Паршенди. прославляем и обогащаем наше королевство Вершим возмездие. Ради блага Алиткара, тебе бы следовало перестать проводить так много времени в пустую в лагере и болтать о том, что мы должны сбежать, словно трусы. Ради блага Алиткара, тебе бы стоило вспомнить, как ведут себя настоящие мужчины. Хватит, сказал Долинар громче, чем намеревался. Я позволил тебе идти с нами, чтобы ты мог заниматься своим расследованием, а не насмехаться надо мной. Садис презрительно фыркнул. Эта книга погубила Гавилара. Теперь она то же самое делает с тобой. Ты так часто слушал эти истории, что твоя голова наполнилась сложными идеями. Никто не жил по заповедям. Чушь, Далинар махнул рукой и развернул храбреца. Сегодня у меня нет времени на препирательство!» Он пустил коня рысью. Гнев на Садия соперешёл на гнев на самого себя за утраченное самообладание. Всё ещё раз горячо, но он пересёк мост, не переставая думать о том, что сказал Садис. Вдруг вспомнился тот день, когда они с братом стояли под лин возможных водопадов Халинара. Всё изменилось, бросил Гавилар. Теперь я понимаю то, чего не понимал раньше. Хотел бы я тебе всё объяснить. До его гибели оставалось три дня. 10 ударов сердца. Пока они готовились к атаке, держась позади осадного моста, Долинар закрыл глаза, дыша глубоко и размеренно. Забыть про Садиса, забыть про ведения, забыть про все тревоги и страхи, просто сосредоточиться на сердцебиении. Поблизости чулы царапали камни лапами в жесткой броне. Ветер, несущий запах воды, обдувал его лицо. Здесь во влажных боревых землях все время пахло сыростью. Раздавалось бряцание оружия, поскрипывание кожаных доспехов. Долинар обратил лицо к небу, ощущая биение сердца. Сияющее белое солнце сквозь веки казалось алым. Солдаты переминались ноги на ногу. перекликались, ругались, проверяли, свободно ли выходят мечи из ножен, пробовали натягивать тетивы. Он чувствовал их напряжение, их тревогу, смешанные с возбуждением. Вокруг них из земли начали выбираться спрены ожидания, похожие на колышущиеся на ветру длинные узкие ленты, кое-где пузырились спрены страха. "Ты готов?" негромко спросил Долинар, внутри его возрождался азарт. "Да", напряженно ответила Долин. "Ты никогда не жалуешься на то, как мы атакуем". Глаза Долинара по-прежнему оставались закрытыми. Ты никогда не подвергал сомнению мою правоту. Это лучший способ. Они И мои люди тоже. Какой смысл владеть осколочным вооружением, если не можешь возглавить атаку? В груди Долинара прозвучал десятый удар сердца. Он всегда слышал удары, призывая клинок, даже если вокруг было очень шумно. Чем быстрее билось его сердце, тем быстрее появлялся меч. Значит, чем нужнее осколочный клинок, тем скорее он приходил. Было ли так задумано, или же это просто какая-то причудливая особенность его оружия? Ладонь ощутила знакомую тяжесть клятвенника. Вперёд. Долинар распахнул глаза. Он резко опустил забрало, и Адалин сделал то же самое. Шлемы плотно закрылись и стали изнутри прозрачными, а по бокам начали испускать бури свет. Они вдвоем вырвались из массивного моста, по осколочнику с каждой стороны. Один в синих латах, другой в сланцеватой серых Долинар нёсся по каменистой земле, ощущая, как внутри пульсирует дарованная доспехом сила. Немедленно хлынула волна стрел, которые выпустили коленопреклонные лучники Паршенди по другую сторону ущелья. Долинар скинул руку, защищая смотровую щель, и стрелы ударили вокруг него. Царапая металл дротики ломались треском. Он как будто бежал навстречу сильному граду. Справа от него Долины сдал боевой клич из-под шлема прозвучавший приглушенно. Приближаясь к краю ущелья, Долинар опустил руку, невзирая на стрелы. Нужно оценить ситуацию. Пропасть была всего нескольких футах. Когда он достиг обрыва, доспех даровал ему новые силы. Он прыгнул. На миг завис над чернильно темным провалом. Плащ трепетал у него за спиной. В воздухе свистели стрелы. Он невольно вспомнил, как летел сияющий видение, но в происходящем не было ничего мистического. Обычный прыжок при помощи осколочного доспеха. Долина одолел легла рассеченную с грохотом приземлившись с другой стороны, махнул осколочным клинком и убил троих порашендия одним ударом. Их глаза выгорели. Над глазницами поднялся дымок, когда они упали. Он снова ударил. В воздух вместо стрел взлетели кусочки доспехов и оружия, расколотые его мечом. Как обычно, сколочный клинок рассекал все неодушевленное, но встречаясь с плотью, расплывался, как будто превращался в туман. Из-за того, как меч менялся, касаясь плоти и с какой легкостью резал сталь, Долинару иногда казалось, что в его руках оружие из чистого дыма. Осколочный клинок не мог застрять в том, что резал. Великий князь крутился, размахивая мечом на линии смерти. Он рассекал сами души, и паршенди падали замертво вокруг него. Потом он пнул один из трупов, бросив его на ближайших противников. Еще несколько пинков, и ещё несколько взлетевших трупов. Пинок в доспехи с легкостью отправлял тело в полет футов на тридцать. и он рассчитал вокруг себя пространство для маневра. Адалин приземлился на платоне неподалеку. Развернулся и принял стойку ветра. Плечом врезался в группу лучников, повалил их и сбросил нескольких в пропасть. Схватив свой осколочный клинок обеими руками, нанес первый удар, как сделал и Далинар, и уложил шестерых противников. Враги пели. У многих из них в бороде мерцали маленькие необработанные самоцветы. Паршенди всегда пели во время битвы. Песня изменилась, когда они побросали луки, вытащили топоры. Мечили и палицы и кинулись на двух осколочников. Далина расположился на достаточном расстоянии от Адалина, позволяя ему прикрывать свою спину, не подбираясь слишком близко. Два осколочника сражались, все еще находясь у края пропасти, отражая натиск Паршенди, которые пытались отбросить их, задавив числом. Только так и можно было победить двух рыцарей-осколочников. падение с такой высоты безусловно убило бы даже человека в околочном доспехе. Отец и сын сражались одни без своих гвардейцев. Князь ощутил упоительный азарт. Пнул еще один труп, хотя в пространстве не нуждался. А лети давно заметили, что паршенди звереют, если кто-то трогает их мертвецов. Он пнул еще одного, дразня их, вынуждая атаковать парами, как они частенько делали. Князь сразил еще одну группу нападавших, которые пели разъяренные тем, как он поступил с их павшими. Неподалеку Адалин начал раздавать тумаки паршиендин, что подошли слишком близко. Он обожал подобную тактику, и держал меч то двумя руками, то одной. Трупы так и летали. Удары крошили кости и доспехи. Лилась оранжевая кровь. Микс спустя Адалин вновь взялся за меч и пнул очередного мертвеца. Азарт поглотил Долинара, дал ему силы, сосредоточенность и мощь. Битва становилась все более славной. Он слишком долго лишал себя этого. Теперь ему все стало ясно. Им действительно следовало прилагать больше усилий, захватывать больше плато и больше свет сердец. Долинар сделался черным шипом, стихией, которую никто не смел бы сдержать, самой смертью он Внезапно на него накатилось сильнейшее отвращение, приступ дурноты. Стало нечем дышать. Долинар поскользнулся отчасти потому, что наступил в лужу крови, но еще и потому, что его колени вдруг подогнулись. Лежавшие повсюду трупы теперь наводили ужас: сгревшие глаза, точно мертвые угли, безвольные, сломанные тела, осколки костей там, где побывали кулаки Адалина. Треснувшие черепа, кровь, мозги, внутренности повсюду. Это бойня. Это смерть. Азарт испарился. Да как же человеку может такое нравиться? Паршенди хлынули к нему. Адалин явился спустя миг, атаковал сумением подобного, которому Далинара еще не приходилось видеть. Парень гениально владел клинком. Он был художником, который пользовался краской одного единственного цвета. Он наносил мастерские удары, вынуждая Паршенди отступать. Долинар тряхнул головой и принял стойку. Князь вынудил себя вступить в сражение и, поколебавшись, поддался азарту, когда тот проснулся вновь. Странная дурнота исчезла, и его боевые привычки возобладали. Долинар бросился на атакующих Паршенди, нанося широкие агрессивные удары осколочным клинком. Ему во что бы то ни стало нужна победа, для него самого. для Далина, для его солдат. С чего вдруг он так ужаснулся? Паршенди убили Гавилара. Убивать их было правильно. Он, солдат, и должен сражаться. У него это хорошо получается. Нападающий отряд Паршенди дрогнул под его натиском, и они бросились назад к своему войску. Долинар невольно окинул взглядом лежащие на земле тела с почерневшими глазами. У некоторых из глазниц еще поднимались струйки дыма. Дурнота вернулась. Отнять жизнь так легко, осколочное вооружение воплощение смерти, самая мощная сила на поле битвы. Когда-то это оружие предназначалось для защиты, прошептал голос внутри его. В нескольких футов от него на землю упал мост, а за ним еще два. И спустя миг в атаку бросилась кавалерия, которую вел коротышка и Ламар. мимо протанцевало несколько почти невидимых спренов ветра. Адалин позвал своего коня, но Далинар все стоял, глядя на мертвецов. В Паршенди была оранжевая кровь, пахнущая плесенью. Но их лица мраморные, черные или бело-красные казались такими человеческими. Долинара растила нянюшка Паршунка. Жизнь прежде смерти. Да что это за голос? Он бросил взгляд на другую сторону ущелья. туда, где вместе со своими адъютантами далеко за пределами досягаемости стрел расположился Садиас. Долинар видел неодобрение в осанке своего бывшего друга. Отец и сын рисковали с собой, совершая опасный прыжок через пропасть. Та разновидность атаки, которую придумал Садиас, стоила больше жизни. Но скольких потеряет войско Долинара, если одного из обладателей сколочного вооружения столкнут в бездну? Горабрец поскакал по мосту мимо группы солдат, которые приветствовали Решадиума радостными возгласами. Возле Долинара конь замедлил ход, давая схватить вожи. Великий князь нужен прямо сейчас. Его люди сражались и умирали, и момент для сожалений и сомнений не подходящий. Доспех позволил ему прыгнуть седло. Потом, вскинув осколочный клинок, он бросился в атаку, убивая ради своих людей. Сияющие сражались не за это. Но по крайней мере он мог сделать хоть что-то. Они победили в этой битве. Долинар отступил, ощущая усталость, и Адалину досталась честь добыть свет сердца. Куколка сама по себе напоминала огромную удлинённую камнепочку 15 футов в высоту, прикрепленную к нервной каменистой почве чем-то вроде крема. Везде валялись трупы. Паршенди пытались быстренько вскрыть ее и сбежать, но после них на раковине осталось лишь несколько трещин. Вокруг куколки битва шла яростнее всего. Долинар прислонился спиной к выступу скалы и снял шлем, подставив вспотевшую голову прохладному ветру. Солнце стояло высоко над горизонтом. Битва продлилась около двух часов. Адалин трудился усердно, при помощи сколочного клинка вскрывая бок куколки. Потом он мастерски вонзил туда меч, убив закуклившееся создание, но не повредив свет сердца. Существо умерло. Теперь осколочный клинок мог рассечь его. И Адалин принялся вырезать куски плоти. Он сунул руку внутрь в поисках свет сердца, брызнул пурпурный ихор. Солдаты радостно закричали, когда он вытащил добычу, и над всем войском запорхали спрены славы, точно сотни сфер излучающих свет. Долинар вдруг повернулся и пошел прочь, держа шлем в левой руке. Он пересек поле битвы, пройдя мимо лекарей, которые занимались ранеными, и отрядов, что унесли павших обратно к мостам. Для перевозки трупов к телегам крепились салазки, и мёртвых можно было надлежащим образом жечь в лагере. Трупов в Паршенде оказалось очень много. Глядя на них, он не чувствовал ни отвращения, ни возбуждения, только сильную усталость. Он бывал в битвах десятки, если не сотни раз. И никогда раньше не испытывал того, что ощутил в этот день. Из-за отвращения Долинар отвлекся и мог погибнуть. Во время сражения нельзя размышлять. Разум должен быть сосредоточен на действии. Азарт казался приглушенным, и он не испытал даже подобия прежней ясности мыслей. Это сражение должно было все расставить по местам. Взамен его тревоги, как будто усилились. Кровь отцов моих, Подумал он, сбираясь на вершину небольшого каменистого холма. Что же со мной происходит? Сегодняшняя слабость выглядела последним и самым весомым аргументом в поддержку того, что о и, безусловно, многие другие говорили о нем. Долинар стоял на холме и глядел на восток в сторону изначалия. Он так часто обращал туда свой взгляд. Почему? Что же там? Великий князь застыл, заметив на ближайшем плато отряд Паршенди. Это было то самое войско, которое людям Далинара удалось прогнать. Хотя они многих убили, большинство спаслось, отступив, когда они поняли, что проигрывают битву. Потому война и затянулась так надолго. Врак понимал, что такое стратегическое отступление. Их войско построились. Войны держались парами. Во главе оказался массивный паршенди властного вида в блестящих латах, осколочный доспех. Даже с такого расстояния его не трудно было распознать. В самой битве владелец доспеха не участвовал. С чего вдруг он появился теперь? Может быть, опоздал? Воин в латах и остальные паршенди развернулись и перепрыгнув через пропасть, что оставалось позади них, ушли. Сбежали в свое невидимое убежище в центре расколотых равнин.